Нет, буква мертва и не певуча для выражения этих не для нее изготовленных песен. Так-то они пищат. Так вот он, тот ловчий, думал я, и чувствовал, что меня треплет лихорадка. — Слышал? — спросил меня Атукаев. — Да, протянул я, недоумевая, что сказать. — Взгляни на Луку, — прибавил граф. Я посмотрел на Бацова. Стоя сзади Алексея Николаевича, он утирал платком глаза. Уа! Влись к ему! У, -у, у! Раздалось снова в болоте, и стая залилась еще зарче, пошла в разнобой, несколько голосов повели в нашу сторону. Прямо на нас выкатил переярок. Стой, стой! Тихо приговаривал граф, сились удержать свору. Увидя звери, собаки рвались, становились на дыбы. Наконец, выждав волка на себя, граф отдал свору и начал травить. В то же время раздался голос Алеева Назад, лихач! Победим! Назад! Но он опоздал. Возревшись в волка, пять собак Алеева снеслись и накрыли его вместе с графскими собаками. Алексей Николаевич остался с одним порожаем. Это обстоятельство породило случай редкий в охоте. Вслед за переярком, две гончии вывели из острова огромного волка прямо на алеево. Из всех собак один только порожай возрелся в зверя и, выждав его на себя храбро понесся к нему навстречу. Они схватились, поднялись на дыбы, сцепились, зев взев, расперлись и стали как вкопанные. Ни волк, ни собака не трогались с места и не разнимали пасти. Следовало подать скорую помощь, поражаю. Но взять ее было неоткуда. Остальные собаки Алеева жадно теребили нашего волка и не внимали никаким призывам. Васька накрыл своей сворой прибылого волка и тоже не видел происходившего. Кричал и суетился один только Бацов, но ему не удалось промолвить порядком и десяти слов, как Алеев... Заскакал зверь и пошел к нему сзади, вынимая кинжал. Один миг и кинжал этот вошел по ручку волку в пах, порожай переместился в горло, и матерой волк в наших глазах был принят из-под одной собаки. Управившись делом, охотники подали один за другим три сигнала ловчему, что зверь принят. Минут десять после того борзятники из различных пунктов извещали врага о том же, и Феопен начал вызывать гончих из острова. На нашей стороне приняли восьмерых, на правой стороне затравили волчицу с тремя молодыми и двух переярков. Наконец подали позов охотникам на съезд. Я и Бацов поехали взглянуть на Феопена. Пашка носился по лугу и сбивал тех гончих, которые успели прорваться из острова. Рок ловчего гудел уже близ опушки. Когда мы уже подъехали к тенетам, Феопен только что вылез из трущобы, и, стоя на лугу, гудел в рог умолка. Подле него собралась уже небольшая кучка собак, остальные одна за другой валились с различных сторон, одни ложились тотчас, свертывались в колечко и, вздрагивая, грели бока на солнышке, другие катались и вытирались от траву. На Феопена страшно было смотреть. Как видно, ему не один раз пришлось окунуться с головой, потому что на этой голове не было ни одного сухого волоса, и сверх того, за правым ухом, и на виске лежала лепешка болотной тины в виде пластыря. У ног его валялись мокрый картуз и бумажка с раствором табаку, вроде кофейной гущи. — Ну, Феопен Иванович, — начал я, — мы присланы благодарить тебя от всего общества, а наше спасибо прямя особняком. Но моих слов едва ли дошла и половина до феопеновых ушей... Потому что Бацов, скача с лошади, принялся обнимать его и приговаривать. «Феопенушка, голубчик, ты промок, простудишься, возьми вот попридень с меня сухую чуйку и прочее». Поддаваясь нехоти этим нежностям, голубчик наш, как видно, был не совсем в голубином расположении духа. «На что?» — и так жарко, — проговорил он сухо и снова загудел в рог. «Вот сорока, помыкай, не подваливаются, уж такие собаки ладащие, что рот-то разинул, сымайте нёта!» Аль ночевать тут собрались эти последние слова относились к двум мужикам тенетчикам которые с дубинками в руках молча глазели на нас с каким-то смущенным видом а что разве они тут дали зевка спросил Бацов. как же двух прозевали выкатились и стенет ж, хвепен иваныч нечто мы тут причинуют только что греха на душу накладать как йенно было так и есть тебе говорят я к ему с тяпинкой только бы вот бы а и он и Тае. Тяпинка, тяпка, мотыга. «Гу!» — зепола распустил. «Таго, тае! Сымайте нёта!» — говорят. «Галманы!» Сорока и Помыкай подвалились. Вслед за ними и Пашка привёл Солового с фризовой хламидой в тараках.